Пещера Тиберия. В 1957 году при строительстве дороги в окрестностях приморского города Сперлонге, примерно на полпути между Римом и Неаполем, археологи получили возможность изучить руины большой роскошной виллы императора Тиберия. В ходе этих раскопок была найдена пещера, служившая Тиберию и его гостям обеденным залом. А в пещере несколько тысяч мраморных скульптурных фрагментов. После того, как реставраторы тщательно собрали вместе то, что смогли, выяснились две примечательные вещи. Во-первых, одна из скульптурных групп была подписана именами Агессандра, Полидора и Афинадора. Это три знаменитых скульптора с острова Родоса, которых Плиний-старший называет авторами Лаукоона. О том, те ли это самые воятели, их родственники или просто тезки, специалисты все еще спорят. Во-вторых, Все скульптуры в императорской подземной трапезной оказались связаны с сюжетами Одиссеи. Коварная сцилла пытается схватить корабль, Одиссей несет тело Ахиллеса, Одиссей и Диамет крадут священные палладии из Троянской крепости. И, наконец, лучше всего сохранившаяся скульптура – Одиссей и его спутники ослепляют циклопа Полифема. В 26 году нашей эры свод пещеры обвалился как раз в тот момент, когда там обедал император. Начальник притарианской гвардии Сиян прикрыл Тиберия своим телом от падающих камней, пока подоспевшие солдаты не вытащили из-под обвала их обоих. После этого Тиберий удалился в добровольное изгнание на остров Капри, откуда продолжал править империей. А Сиян, несмотря на неспособность к государственным делам, стал его всесильным представителем в Риме. Одиссея была одним из популярных мотивов для украшения императорских резиденций, особенно треклиниев. В Тибуртинском Серапее тоже нашли фрагменты скульптурной группы с изображением Сциллы. Верхний квартал В верхнем квартале он охватывает большое пространство вокруг Канопа и к югу от него. Достопримечательности менее знаменитые, хуже сохранившиеся и расположены они не так густо. развалины верхнего квартала в основном закрыты для посетителей. а часть земли, на которой они стоят, до сих пор принадлежит аристократическому семейству Булгарини. Но зато это места зеленые, тенистые и, если повезет, безлюдные. Иной раз среди зелени и неприметных древних камней можно лучше почувствовать, если не дух живой античности, то, по крайней мере, тот романтический флер, которым были окутаны классические развалины для путешественников XVIII и XIX веков. Юго-восточная часть нынешнего квартала – это большая искусственная насыпная площадка, от которой до наших дней сохранились фрагменты массивной подпорной стены. Самая заметная постройка здесь, всего в 200 метрах к западу от конопа это башня Рок-Кабруна. Хотя ее верхний ярус не сохранился, вид с террасы башни на предгоре Аппенин прекрасен даже сейчас, в эпоху однообразных зданий и загрязненного воздуха. В римские времена ни один уважающий себя аристократ не обходился без такой обзорной площадки при строительстве виллы. Самый известный пример, пожалуй, это не сохранившаяся башня мецената на Исквеллине, о которой мы рассказывали в шестой главе. От башни прямая дорожка ведет к малоизвестному, но при этом одному из самых интересных зданий виллы – академии. От него осталось три столба, когда-то подпиравшие крышу или купол. Большой внутренний дворик с высокими стенами, скорее всего, защищавшими от ветра. Постройка стоит на вершине холма. И три комнаты, которые в средневековье использовали как сеновал. развалины этих комнат видны до сих пор, хотя над ними булгарини надстроили домик. С восточной стороны к внутреннему дворику примыкает большой круглый зал, известный как храм Аполлона. А рядом еще один зал – зоотека – Пиро-Легорио считал, что там содержали жертвенных животных. Конечно, и античные названия этих зданий, и их предназначение лишь догадки. Очевидно, впрочем, что это не были подсобные помещения, судя по количеству и качеству найденных там произведений искусства. Сокровища Адриана На протяжении веков вилла Адриана снабжала цивилизованный мир превосходными образцами античной скульптуры – и декоративного искусства, и результаты проведенных там раскопок, а также последовавших за ними покупок, похищений и приключений можно видеть во многих музеях мира. Одним из самых целеустремленных любителей древности, приложивших руку к богатствам виллы, был священник Джузеппе Алессандро Фуриетти. В начале XVIII века он приобрел права на раскопки того участка, который уже тогда принадлежал семейству Булгарини. Очень скоро его поиски увенчались успехом. Сначала были найдены два кентавра – старый и молодой, из темного мрамора. Такие изысканные, что папа Бенедикт XIV захотел их купить для своей коллекции. Фуриетти отказался продать скульптуры, что на долгое время задержало его карьерный рост. Он смог стать кардиналом только 30 лет спустя. Благодаря серии гравюр, сделанных по заказу Фуриетти, тибуртинские кентавры прославились на всю Европу. Найденную в Риме беломраморную статую того же типа спешно приобрел Наполеон, и сейчас она в Лувре. Копии кентавров Фуриетти украшают вход в галерею Института Курто, одного из лучших художественных музеев Лондона. Сами кентавры выставлены в Большом зале Капитолийских музеев. По соседству расположен зал Голубок, где можно полюбоваться еще на одну знаменитую тибуртинскую находку Фуриетти – эллинистическую мозаику с четырьмя голубками вокруг чаши с водой. Сам Фуриетти, большой знаток античной литературы и выдающийся филолог, был уверен, что это произведение знаменитого пергамского мастера Сосия, о котором писал Плини Старший. Удивительная мозаика, на которой голубка пьет, а тень от ее головы падает на воду. Вот неполный список выдающихся археологических находок, сделанных на вилле Адриана. «Венера на корточках», один из самых популярных типов изображения Венеры, ныне в Национальном римском музее при термах Диоклетиана. Уже упоминавшаяся стыдливая Венера осталась в Тиволи, музык Лио, Талия, Терпсихора в Прадо, мраморный бюст спутника Одиссея в Британском музее, два дискобола, один в музеях Ватикана, другой в Британском музее, фавн из красного мрамора, капитолийские музеи, гермес Копенгагенская глиптотека, Парис в Лувре и множество статуй Антиноя, разошедшихся по всему миру. Чуть дальше, на юго-восток, утопают в зелени развалины небольшого театра, точнее концертного зала, предназначавшегося, скорее всего, для камерных музыкальных и поэтических представлений под открытым небом. Такие мини-театры были известны по всему греческому и римскому миру. Примеры сохранились в Афинах, в Эфесе, в леоне Называли их «одион» от греческого «аэйдо» – «петь». Позже это слово стало популярным названием для театров и кинозалов нового времени. От тибуртинского «одиона» сохранилась только задняя стенка, остальное погребено под растительностью. Однако именно здесь в конце XV века провели первые раскопки, о которых мы знаем. И именно здесь, что, пожалуй, неудивительно, нашли превосходные статуи муз ныне украшающие один из залов Мадридского музея Прадо. Одион был связан с системой подземных ходов, с расположенным поблизости искусственным гротом. В гроте был устроен фонтан, а специальные травертиновые наросты имитировали сталактиты, которые растут в настоящих пещерах. Археологи называют этот грот подземным царством – инфери, опять-таки по подсказке автора истории римских императоров. Этот рукотворный ад, в свою очередь, соединен с еще более внушительной сетью подземных коммуникаций чуть севернее – Большой трапецией. Одна из галерей трапеции с нишами и выступами, возможно, служила скрытым от глаз стойлом для лошадей и мулов. Не так давно археологи предположили, что все это подземное хозяйство вместе с Одионом использовалось для каких-то религиозных процессий, возможно, для имитации эллифсинских таинств, которым Адриан приобщился в Греции. Наконец, немного дальше, к северу, сохранились развалины еще нескольких построек. Одну называют храмом Плутона из-за близости к предполагаемому подземному царству. Другая – это акведук, построенный для снабжения виллы, скорее всего, связанный с системой больших водопроводов, которые доставляли в столицу воду из реки Аниены. На старых гравюрах видно, что еще 150-200 лет назад акведук был в гораздо более сохранном состоянии, чем сейчас. Еще одно здание, которое постигла подобная судьба – это так называемый мавзолей, Круглая постройка с объемистым погребом, который, вполне возможно, использовался не для захоронения, а для хранения снега. Рим и снег О том, что колебания климата происходят, свидетельствует любая картина старых голландских мастеров с замерзшими каналами и массовым катанием на коньках. Климат в античности был суровее нынешнего, и снег можно было увидеть не только в далеких Альпах, которые по римским понятиям целиком находились за пределами Италии, но и на вершинах горного хребта соракты ныне Соратте, всего в сорока с небольшим километрах к северу от Рима. И все же главные центры греко-римской цивилизации Афины, Каринф, Крит, Пергам, Милет, Сицилия, Рим, Неаполь находились в области благословенного средиземноморского климата, где летом бывает жарко, но зимой почти никогда не стоят жестокие морозы. Поскольку до изобретения холодильников было еще далеко, проблема охлаждения еды и напитков оказывалась весьма острой для античных гурманов. Изобретение прото часто приписывают Александру Македонскому, который якобы смешивал лед и снег с нектаром и медом, хотя у древних авторов есть только мимолетное замечание о том, как Александр в походе обустраивал холодильники, прикрывая ямы со льдом дубовыми ветками. А вот Нерон, как свидетельствует Плиний Старший, якобы изобрел охлажденный снегом напиток, о котором ему пришлось с грустной издевкой вспомнить в последние часы своей жизни. В знаменитой римской кулинарной книге, дошедшей до нас под именем Апицция, метод охлаждения снегом широко используется как для вина, так и для других блюд, например, для апиццанского желе, которое делают из хлеба, вареной курицы, зобной железы теленка или ягненка, сыра, орешков пини, маринованных огурцов и лука. Все это вместе утрамбовывают в горшок, заливают густым бульоном и ставят в снег, а потом достают и поливают получившееся желе соусом из сельдерея, мяты, имбиря, изюма, меда, уксуса, оливкового масла и вина. Процеживание вина через фильтр, в состав которого входил снег, было так распространено, что для этого существовали отдельные приспособления. Их упоминает Мэрциал в книге «Эпиграмм подарки». Это цидилка для вина со снегом, колум невариум, и мешок для процеживания вина сквозь снег, саккус невариус. Тканевый мешок, по мнению знатоков, годился только для низкосортного вина. Гурманы пользовались металлическим сосудом с дырочками. В эпоху упадка полубезумный юноша император Элла устраивал у себя в дворце снежную горку в разгар лета. Снег для этой цели специально доставляли издалека. Еще позже император Карин соглашался купаться только в охлажденной снегом воде и, оказавшись как-то раз среди зимы в теплом источнике, крикнул прислужникам «Вы мне приготовили какую-то женскую воду!» Сообщивший это историк не без сарказма замечает, что то было самое знаменитое из высказываний императора. И все-таки снег и лед для теплолюбивых римлян были непривычны и страшны. Поэт Овидий сосланный августом в причерноморские томы неподалеку от нынешней Констанции в Румынии, в своих скорбных элегиях и письмах спонта не переставал жаловаться на чудовищный местный климат. Освободится Борей, и снег соберется под Арктом, времени насти и бурь тягостно землю гнетет. Снега навалит, и он ни в дождь, ни на солнце не тает, а леденев на ветру, вечным становится снег. Первый растаять еще не успел, а новый уж выпал. Часто во многих местах с прошлого года лежит. Часто ледышки висят в волосах, извинят при движении, и от мороза блестит белая вся борода. Сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов, вина, и пить их дают не по глотку, а куском, там, где шли корабли, Пешеходы идут, и по водам, скованным стужою, бьет звонко копыта коня. Вдоль по нежданным мостам вода под льдом протекает. Медленно тащат валы, тяжесть сарматских телег. Сейчас Черное море в районе Констанции замерзает редко, хотя в последние годы это снова стало происходить. Вместо послесловия Algumculus meus diceret am solebat nullum esse librum tam malum Мой дядя любил говорить, что нет такой плохой книги, в которой не найдется ничего полезного. Плиний младший о Плинии старшем. Первый век нашей эры. Перевод Марии Ефимовны Сергеенко. Primumurbe inter dium domus aurea Roma Рим золотой обитель богов межградами первый а в соy четвертый век нашей эры перевод валерия яковлевича брюсова думку оферс вктис пропри консорти юррис урбен фекисти котод приус орби сарат ты побежденным даешь участие в собственном праве То, что было весь мир, городом стало одним. Рутилий на Моциан. Пятый век нашей эры. Перевод Ольги Викторовны Смыки. Си фуэрис ромай романо вивито море. Си фуэрис алиби вивито сикут иби. Если окажешься в Риме, римским обычаям следуй. Будешь ли где-то еще, делай, как делают там. Средневековая пословица. Перевод Виктора Валентиновича Сонькина. «Пар тебе, Рома, ни хилькум сис пропетота руина, квам магнифуэрис и интеграфракта докес, урпс кекидидда кваси квиквам дикере дигнум, моле архоппутэро дикере Рома фуит. Нет тебе равного, Рим, хотя ты почти и разрушен». Но о величьи былом ты и в разрухе гласишь. Град сокрушился, но в честь ему и великую славу только одно я хочу вымолвить. Это был Рим. Хидельберт Лаварденский. Конец XI века. Перевод Фёдора Александровича Петровского. Сиве фауоретули, сивханка го кармине фамам, Ure tibi grates candidelector ago Заслужил я мою добрую славу или не заслужил? А тебе, читатель, спасибо. А видий, первый век нашей эры. Перевод Михаила Леоновича Гаспарова.